«Докладывай, Робин». Игнаций приготовился слушать помощника и установил полог тишины. Регистратор показал, что в кабинет входили два человека. Слуга приносил чай, ничего не делал и сразу вышел. Личная камеристка королевы Изабеллы приходила с посланием от королевы. «Когда вы начали читать записку, она незаметно подкинула кристаллы к верхним лампам. Там они закрепились заранее наложенной бытовой магией. Кристаллы успели простоять два дня, так как чистим кабинет раз в два дня». Особых секретов не зафиксировали, кроме ваших посланий герцогине Улисе и императору. «Хорошо», — задумчиво ответил король. «Эта Фелиция до сих пор не вызывала подозрений. А знать она о нас может многое. Наблюдение продолжите и узнать, кому, кроме королевы, она передает информацию. Вот же хитрая дрянь, близко подобралась». «Понял мой король», — отчеканил помощник. «Сейчас Фелиция вместе с королевой забылой находится в столице империи». Королева записалась на приём к императору. А теперь главное и неприятное мой король. Я получил официальное уведомление от службы безопасности дворца. На принцессу Марселу было совершено покушение, но неудачное. Принцесса не пострадала, однако ранены несколько других девушек. «Я знаю», — угрюмо кивнул король. «Тоже получил их сообщение с извинениями и компенсациями». «В бездну их вместе с этими компенсациями», — резко выругался Игнаций. Пусть благодарят богиню, что все обошлось и Марсела не пострадала. Хотя ей навредить трудно, и уж точно это не сможет сделать капризная герцогиня. Наша Марсела молодец, оживился помощник. Пользуется авторитетом среди девушек, показала им систему своих разминок и тренировок, помогла подготовиться к первому состязанию. Молодец дочь, похвалил король. Хорошо набирает сторонников. А что там с возможными женихами? Сегодня во дворце будет бал. По условиям там должны присутствовать свободные от брака представители высших аристократических домов. Ведь принц выберет только одну невесту, а остальным девушкам женихи тоже нужны. А принц уже определился, — удивился Игнаций. Боюсь ошибиться, мой король, но, кажется, это наша Марсела. Вот как! Неожиданно, — хмыкнул король. Не то чтобы он был резко против принца Редмана, но он сомневался, нужно ли это Марселе. Давай так, Робин. Наблюдение за всеми нашими, кто сейчас находится в столице, установить самое серьёзное. Артефактов не жалеть. Безопасность Марселлы на первом месте. Меня беспокоит Изабелла. Знает ли она о своей служанке-шпионке и зачем на самом деле рвалась в столицу? Узнать. Иди, Робин, и вызови ко мне наставника молодых принцев. Хочу отправить детей в поместье. Что-то неспокойно мне. Дамы король, это правильное решение. Согласился Робин и вышел. Ожидая наставника принцев, Игнаций решил позвонить по зеркальнику своей первой жене, Симоне. В настоящее время настоятельница монастыря святой Беатрис и главный жрица храма богини Беатрис. «Добрый день, дорогая. Как твое здоровье? Как дела?» Ласково поздоровался он с бывшей женой, едва та появилась в зеркале. Симона, по его мнению, оставалась самой красивой и самой желанной женщиной, но она приняла жрический сан и теперь была далека от суеты обычной жизни. Симона смотрела на мир людей как бы сквозь дымку времени, без эмоций, без сострадания, но с пониманием добра и зла, справедливости и долга. Она встала на ступень выше обычного человека и могла уже говорить с богиней. «Спасибо, Игнац. Все хорошо. Ты устал? Что-то случилось? У тебя хмурый вид?» «Что-то назревает в империи, Сима. Я беспокоюсь за Марси». «Да, в империи неспокойно. Мои агенты тоже доносят это». Я обращусь к богини с вопросами в день поминовения Беатрис. Настоятельница помолчала и другим, более домашним тоном сказала. «Очень скучаю по Марсе. Жаль, что ей не удалось заехать ко мне перед отбором. Я люблю её, Игнац, хотя это и не положено». «Симона, может...» «Нет, Игнац», — мягко перебила его женщина. «Мы уже много раз говорили об этом. Я не могу уже вернуться в мир людей. Но я буду любить вас обоих всегда и буду молить богиню о вашем благополучии». Она опять помолчала. «Как твои младшие дети?» «Отправил в поместье, здесь становится опасно. У нас во дворце есть шпионы». «Это никуда не годится, Игнац», — сдвинула брови Симона. «Береги детей. Я тоже дам указание нашей жрице в императорском дворце, чтобы она присмотрела за Марси». «Спасибо, любимая. Но ты и так уже помогла. Благодаря твоему амулету с частицей божественной силы заряд не долетел до Марселлы. Правда, пострадали другие девушки. Я вызову для разговора императрицу Беатрис». С угрозой произнесла жрица. «Императорский дворец в последнее время нарушает слишком много правил». «Ты это можешь?» — удивился король. «Да, наш храм — родовой храм императоров. Мы — хранители их родовой книги. Только у нас совершаются их брачные обряды, во время которых невеста получает имя Беатрис, независимо от того, какое имя носила до этого. Также она получает медальон с частицей божественной силы, примерно такой, как я дала Марселе». Вместе с этим она отрекается от своего рода и становится пожизненной спутницей императора. Предать не может. «А дети?» — напряжённо спросил Игнат. «Дети могут предать?» «А есть сомнения?» «Старшая дочь», — нехотя осознался Игнат, но пока не точно. «Я проверю по нашим источникам и сообщу тебе», — кивнула Симона. «И да, дети могут принять другую сторону. И трон делим». «Только надо быстро» напомнил Игнац. «Я постараюсь. До встречи, Игнац, мой бывший муж. Приезжайте с Марси, как только сможете. Я всегда помогу. Сила богини велика, надо только верить». Симона сделала ритуальный жест, сложив ладони у груди лодочкой и поднеся их вначале к албу, затем к кубам. С этим ее изображение в зеркале растаяло. Игнац повторил жест настоятельницы и тоже отключился. Разговор оставил у него легкую нотку грусти и сожаления, что нельзя вернуть прошлое. Он до сих пор любил первую жену. Много лет отказывался от второго брака. Но король не может быть без королевы. Совет древних родов настоял на втором браке. Игнац женился без возражений. Ему было всё равно. В то время он ещё не нашёл Марселу. Но теперь, когда дочь нашлась, Игнац всё чаще думал, как не повезло ему со вторым браком. И только сыновья сглаживали отношения в семье. Жаль, что возвращение Марселы не изменило положение Симоны. Игнац вспомнил, как впервые привёл дочь к стенам монастыря в Генте. Как Симона, ставшая уже настоятельницей, вышла к ним и рухнула на колени перед дочерью, истово обнимая ее и вознося благодарение богине Беатрис. Наплакавшись и успокоившись, Симона благословила свою 20-летнюю дочь на жизнь в новом для нее мире, тогда же и повесив ей на шею защитный амулет с частицей божественной силы. Тяжело вздохнув, Игнац отвлекся от воспоминаний и сожалений, углубившись в работу. Надо было собрать воедино все неожиданно всплывшие факты и непонятные случаи и попытаться составить схему заговора. А что заговор против императора есть, Игнат уже не сомневался. Бал был в разгаре. Редмонд танцевал уже не меньше, чем с двумя десятками девушек. Пойдя на хитрости, делая один танец на двоих, а то и на троих претенденток. Но девушек все равно было еще много. После отъезда выбывших во дворце осталось еще пятьдесят девушек. Марсилу он решил пригласить в самом конце, чтобы иметь возможность вместе уйти из зала и поговорить где-нибудь наедине. Однако опасение, что разговор может вообще не состояться, заставило Редмана пригласить Марселу сейчас, пока есть возможность. «Что скажешь, напарница?» — улыбнулся он, ведя Марселу в танце. «Девушки возмущаются», — честно ответила Марси. «Несправедливо, что Олесу оставили на отборе». «Сам недоволен, но матушка и тётка встали за неё горой. Древний род, нервы, репутация...» Передразнил он очень похоже Лису. «Кстати, про императрицу», — озаботилась Марсела. «Ты извини, Редман, но мне показалось, что императрица как-то уж слишком спокойно и даже равнодушно вела себя на этом собрании. Она не больна?» «Нет», — тяжко вздохнул принц. «Она уже давно ничем не интересуется. Может, целыми днями сидеть в своём кресле на верхней террасе и смотреть вдаль. Мы не знаем, что с ней. Целители разводят руками, ведьмы тоже. Никто ничего не видит». «Или не может увидеть, или не хочет увидеть», — задумчиво добавила Марселла. «Что ты сказала?» Недоверчиво переспросил принц. «Говорю, что без причины ничего не бывает. Надо найти того, кто сможет и захочет помочь императрице». Наследник императора и принцесса так увлеклись разговором, что не заметили, как начался второй танец, а они все продолжали кружить, не обращая внимания на остальных. Но вот Леон подал принцу знак. Тот спохватился, беспокоясь больше не о себе, а о Марселе, и, извинившись перед ней, перехватил на ходу другую кандидатку. Однако эта заминка с танцем вполне укладывалась в их с Марси договоренность о внезапной влюбленности. Правда, больше с принцем в этот вечер встретиться не получилось. Но Марселла не расстраивалась. Все, что хотела, она сообщила. «Моя принцесса?» Советник слегка кивнул, приветствуя Инессу. «Чем обязан?» «Ты еще спрашиваешь?» Зло прошипела принцесса. «Что за дикую выходку устроила твоя дочь? Я призывала к активности, но не таким же образом». «Ты знаешь, каких трудов мне стоило привести мать в состояние транса и заставить оставить твою девчонку на отборе?» «Идиоты!» Когда злилась, принцесса часто переходила на грубое «ты», даже не замечая этого. Девочка не сдержалась, миролюбиво заметил советник. «Это Марсела, как сгусток сырой магии, притягивает к себе всеобщее внимание. Она уже безусловный лидер и, думаю, легко пройдет все испытания. А леса ревнует и, конечно, нервничает». «Вот именно!» С раздражением выплюнула принцесса. А занять место лидера должна была именно Олесса, чтобы на последнем этапе уступить место настоящей кандидатке. Кстати, как она? Уверена, держится в компании этой Марселы, но пока не выделяется, как и планировалось. Будем продвигать ее на двух последних состязаниях. Их всего будет десять, если Редман не передумает и не выберет невесту раньше срока. А так можно? — усомнился советник. Да, почему нет? — удивилась принцесса. Если принц выберет невесту раньше, отбор просто останавливается. Но, судя по всему, он хочет как можно скорее сократить количество девиц до минимума и уже между оставшимися проводить отбор. Смотрите, за первые дня отсеялась ровно половина, а завтра будут скачки. Девушки, конечно, обучались верховой езде, но вряд ли многие из них достигли большого мастерства». «Согласен, это сложно», — ответил советник. «Но наша Олеса отличная наездница. Хорошо держится в мужском седле и, думаю, не подведет». Они с Улиссой запланировали еще пару скандалов, чтобы уж наверняка отвлечь внимание от настоящей кандидатки. «Действуйте и запомните, советник, если отец узнает о нашем с вами сговоре, вы останетесь без головы. А я буду жить, правда, уже в монастыре, поэтому не вздумайте переметнуться на сторону императора. И тогда вы сохраните свой пост и свои доходы при новой власти». «Да, моя будущая королева, я понимаю», склонился в поклоне старый советник. Симона не стала долго выжидать и пригласила императрицу в храм в тот же день. Она опасалась за жизнь дочери и понимала, что угроза исходит именно от императорской семьи. Кто, как не императрица, должна знать или догадываться об этом? Беатрис прибыла в храм порталом через два часа. «Приветствую тебя, верховная жрица. Что-то случилось? Кажется, время покаяния и обетов еще не подошло. Будь благословенна, Беатрис, да повторится твое имя в веках». Пока ничего не случилось, но может случиться. Садись, дитя мое. Разговор будет долгим. Расскажи без утайки мне, голосу богини Беатрис, как ты живешь, дитя. Следуешь ли ты законам, Беатрис, как положено?» Теплая рука Симоны опустилась на затылок склоненной головы императрицы. Они стояли в левом пустом нефе, предназначенном для разговоров мирян со жрицами перед статуей богини Беатрис. Считалось, что Беатрис слушает и дарит благословение тем, кто честен с ней. На самом деле все было проще. Магия. В статуе богини был скрыт сосуд с божественной силой. И храму, и статуе с сосудом было уже многие тысячи лет. И сколько бы раз жрицы не брали из сосуда силу для амулетов, она никогда не исчезала, оставаясь на одном уровне. А божественная сила, как известно, сильнее любой магии и подавляет любые амулеты и любую волю. Поэтому и говорят здесь только правду. «Я слушаю тебя, дитя», — поторопила Симона императрицу, которая по возрасту была раза в три старше ее. «Матушка, я много лет пыталась быть примерной женой. Начала та. Я была верна мужу. Рачительно управляла хозяйством дворца, поддерживала мужа в мире и в войнах. Но ему это было не надо». С горечью созналась Беатрис. «У него всегда были другие женщины. Разве это справедливо?» Больной взгляд императрицы уперся в лоб статуи. Она уже не видела рядом Симону. Она видела только богиню и разговаривала с ней. «Почему же ты не обратилась ко мне сразу?» «Ты замужем почти сто лет». «Да, моей старшей дочери восемьдесят 85 лет, а сыну Редману 35. Между ними была дочь, которая погибла во время родов. Акушерку Теодор казнил, но дитя ведь не вернешь». Слезы катились по щекам императрицы, но она не замечала их. Это случилось еще при прошлой жрице, и Симона лишь молча посочувствовала женщине, добавив поток божественной очищающей магии. «Оказывается, не все так просто, и у сильнейших мира сего». Она вспомнила потерю своей дочери, свое горе и прониклась еще большим сочувствием к императрице. «Ты здорова?» «Да, матушка. Откуда тогда такое угнетение, такая отрешенность, и где твой амулет богини?» Императрица подняла руку к груди, провела ладонью в поисках подвески и... «Его нет?» Подняла она удивленные глаза на богиню. «Да, его нет, а на тебе поэтому есть мощное заклятие покоя. Слишком сильное». Оно не лечит, а угнетает. Кто-то рядом с тобой обладает даром целителя. Только дочь Несса, но у нее слабый дар мы проверяли. Не уверена. Пришли дочка мне на покаяние. Она, кстати, вообще не бывает в нашем храме. Почему? Все время чем-то занята и ходит молиться в нашу дворцовую часовню. Я снимаю с тебя заклятие, но чтобы его не наложили вновь, найди и надень амулет. Это твоя защита. Тёплая рука Симоны вновь легла на макушку императрицы, окутав на мгновение лёгким сияющим облаком. Беатрис глубоко вздохнула, расправила плечи и совсем другими ясными ожившими глазами посмотрела вокруг. Теперь она видела перед собой настоятельницу Симону, а не жрицу, и тем более не богиню. «Спасибо, матушка. Вы сняли каменную тяжесть с моего сердца». «Не попадайся больше, Беатрис. Мы не можем вмешиваться в дела людей, но мы можем помочь им в здоровье, не забывая об этом». И вспомни, кто уговорил тебя снять амулет. Его нельзя снять силой, значит, ты сняла его сама и этому человеку доверяла. Я вспомнила, матушка, и уже не забуду. Это моя дочь. Поцеловав руку верховной жрицы, императрица вернулась порталом во дворец. Да, она вспомнила и теперь была в сильнейшей растерянности. Ей впервые потребовалось срочно поговорить с мужем, обсудить, предупредить, пока не поздно. Потому что все, что императрица невольно видела, слышала, узнала, находясь рядом с дочерью, теперь выстроилась в ясную логическую линию, угрожающую безопасности страны. Немедля Беатрис направилась к кабинету мужа. Пусть даже она встретит там его очередную женщину, неважно. Но в кабинете мужа обнаружились совсем другие, очень неожиданные люди. Сам император Теодор, их сын Редман, помощник сына Леон, король Словенцы Игнации и его дочь принцесса Марсела. Все они что-то горячо обсуждали и, видимо, пришли к согласию. «Проходи, Бетти, ты вовремя». Буркнул император и указал на кресло рядом с собой. «У нас плохие новости». «У меня тоже», — тихо ответила Беатрис. «Мне надо о многом тебе рассказать». «Начинай», — приказал император. «Мы своё уже обсудили, возможно, твои новости добавят ясности». «Меня вызывала сегодня верховная жрица». Сглотнув тугой комок, начала Беатрис. Она обнаружила пропажу моего защитного амулета, а я и не замечала уже много лет. Горькая складка пересекла лоб женщины. Жрица сняла с меня заклятие усиленного покоя. Оно было слишком мощным и излишне угнетало меня, подавляя сознание. И теперь я чувствую интерес к жизни, но и ужас от тех знаний, которые у меня есть и на которые прежде я не обращала внимания. Император и Игнация понимающе переглянулись, а принц нахмурился. Но главное не в этом. Я вспомнила, что снять амулет предложила Инесса ещё пять лет назад, когда мы с ней впервые приехали на целебные источники. С того времени я постоянно находилась как будто за стеклом. «Смотрю, но не вижу. Слушаю, но не слышу. Разговариваю, но не понимаю, о чём. Я стала равнодушной, Теодор, к твоим любовницам, не задумывалась о поступках Инессы, советника, твоей сестры Улисы. Ты хотя бы знаешь, что у них есть общая дочь, и воспитывает девочку настоящая жена советника?» «Что?» — взревел император. Всё-таки и для него это были очень неожиданные сведения. «Но теперь я прозрела», — не обращая внимания на мужа, продолжила Беатрис. «И говорю, у нас созрел заговор, Теодор и главой его является наша дочь Несса вместе с твоей сестрой Улиссой и советником Адама Варторе. «Где твой амулет? Почему ты его сняла?» хрипло спросил император. «Я любила дочь, верила ей, и не ожидала от нее ничего плохого», ответила Биатрис. «Поэтому, когда она, смеясь, предложила снять его и искупаться в источнике без защиты, я сделала это. Амулет лежит в нашей сокровищнице. Ты знаешь, что он именной, и его не может надеть никакой другой человек». «Инесса попробовала сразу же при мне. Не получилось. У неё остался ожог на шее. Поэтому она с того времени носит закрытые платья. Даже Источник не помог вылечить этот ожог от чужого божественного амулета. Она уже тогда хотела стать императрицей, Теодор. Примеряла власть. Не вышла». «Инесса», — медленно произнёс император, «надо признать, Беатрис, мы с тобой вырастили монстра. Но она рано радуется». И я, и Редмон одновременно почувствовали неладное и начали расследование. Редмон силами своего департамента безопасности, я силами охраны дворца. И оба вышли на главу заговора, принцессу Энессу, нашу дочь. «И что теперь?» — тревожно спросила императрица. «Надеюсь, не казнь?» Она смертельно побледнела и сжала подлокотники кресла. «Не казнь», — вздохнул император. «У меня не поднимется рука подписать такой указ». Но мы еще не знаем всех участников и приняли решение продолжить наблюдение за заговорщиками. Наши друзья из Словенции любезно согласились помочь артефактами и следящими устройствами, которые есть только у них. Беатрис впервые за время беседы посмотрела на короля Игнация и его дочь. Какая-то неясная мысль мелькнула у нее в голове, и она живо воскликнула. — Так девочка не стремится в жены Реду? Тогда Инессе наверняка удастся трюк с Олессой. — Не с Олессой, — хмуро ответил принц. «У них есть еще одна кандидатка, о которой мы ничего не знаем. Они не называли ими девицы, но мы установили везде наблюдение. Игнаций помог». Кивнул он в сторону короля. «А Марсела поможет мне изнутри отбора. Вдвоем мы справимся». Правда, завтра скачки, а в этом сильна, однако и Марсела уверила меня, что справится. «Справится», — подтвердил Игнаций. «Она чемпионка королевства». С любовью и гордостью произнес король. Когда император с женой остались одни, между ними произошел странный разговор. «Инесса виновата, но я не стану преследовать её, пока не получу серьёзных доказательств», — медленно произнёс Теодор. «Она наследует магию по нашей линии. И хотя у неё нет ментального дара, зато есть целительская эмпатия. Она могла бы стать великой правительницей. К сожалению, Редман не обладает таким же сильным характером, а ведь он мужчина и наследует трон. Нам не повезло с детьми, Бетти». «Нам не повезло с браком», — возразила Беатрис. Ты не смог полюбить меня, а брак без любви — это брак без будущего. Мы оба знали, что в договорном браке дети не наследуют родовые способности. Кого теперь винить? В одном ты прав, Тео. Надо как-то защитить Инессу. Она наше лучшее дитя. Мне кажется, мы ещё многого не знаем. А я должен быть справедлив, иначе артефакты власти перестанут отвечать мне. Это опасно. «Это опасно», — эхом повторила императрица.